Время в тюремной камере растянулось и превратилось в болезненную тягучую топь. Жгучая боль в плечах даже не думала уменьшаться. От усталости и отчаяния Вивьену хотелось ввыть, но физических сил на это не осталось. С трудом прислонившись к стене, ноющей спиной, Вивьен прикрыл глаза и почувствовал, как их снова обжигают горячие слёзы. Вопреки всему, он не думал о предстоящей казни. Будущая смерть, та самая смерть от огня, которая предстала ему с таким ужасом перед казнью ранее, больше не страшила его. Ему было всё равно. Он даже не понимал, почему сейчас плачет и не был уверен, что хочет это понимать. В отдалении послышались шаги, заставившие Вивьену вздрогнуть. В первый миг он подумал, что возможно ему грозит новый допрос. Нет. Зачем? Я же вам во всём сознался. Видит Бог, сейчас, если ему пригрозили бы допросом, он был готов подтвердить даже наличие катарской секты в Руане и на в скидку назвать имена нескольких людей, лишь бы его больше не мучили. Скорее дверь камеры открылась, и стражник впустил внутрь посетителей. Первым, с чуть приподнятой головой, шёл Гийом де Борд. Вторым показался епископ Лоран. Он смотрел в пол и даже не поднимал глаз на арестанта. Третьим шёл Ренар. Он единственный из всех присутствующих казался решительным и воинственно настроенным, как будто собрался прямо сейчас проводить бой на мечах. Позади него остановилось несколько монахов из Свиты де Борда, которые сейчас казались Вивьену совершенно безликими. «Вивьен Колер», — обратился архиепископ, — «на состоявшемся допросе ты сознался в том, что впал в греховные еретические убеждения, что поддерживал связь с еретиком-рецидивистом Катаром Анселем Асье». Что укрывал его от Святой инквизиции на протяжении многих лет, что имел сношения с казнённой ведьмой Элизой и что держал в своём жилище книгу, содержащую ересь. Да, сознался Усталкин в Уивен. Голос его прозвучал тихо и надтреснуто, как хруст веток. Готов ли ты подтвердить, что дал эти показания по собственной воле перед лицом двух служителей Святой инквизиции? Подтверждаю, что дал показания по собственной воле, безразлично произнёс Вивьен. Ренар шумно втянул воздух, доборт предупреждающе посмотрел на него. Ренар, Циран, отверждает, что не верит в твои показания. Он уверен, что ты дал их, чтобы прекратить допрос. Ты согласен с его словами? Ривэн поднял глаза и несколько мгновений смотрел на Ренара. Затем едва заметно кашнул головой и вновь опустил взгляд. Нет. Я отдал показания добровольно. Перед лицом Двух служителей инквизиции. Подтверждаешь ли ты, что твоё впадение в ересь является повторным и закренялым? Усмехнувшись, спросил Деборт. Вот ты ждаю. Едва слышно выдохнул Вивен. В таком случае, перед лицом его преосвященства Контильяна Лорана, сам шаю тебе, что за свои преступления перед Господом и верой на рассвете ты будешь казнён. Принимая во внимание особые обстоятельства твоего дела, казнь будет проведена во внутреннем дворе городской тюрьмы. На это Вивьен ничего не ответил, лишь с силой зажмурился и совсем поник головой. Деборд тем временем сделал шаг назад, а Ренар и Ларан сосредоточились по бокам от него. Архиепископ осиял себя крестным знамением и кивнул. Во имя Господа Всемогущего Отца, во имя Сына и во имя Святаго Духа, во имя всех святых и во имя его святейшества и накеньтия шестого. Он сделал паузу и продолжил, так и не дождавшись, что Рестант поднимет голову. «Вивьен Колер», — продолжил он, — «известно, что ты, сын Робера Колера из Монмена, некогда крещенный во имя Отца, Сына и Святого Духа, отпал от тела Христова, совершив грехи. Впадение в катарскую ересь, укрывательство еретика-рецидивиста Анселя Асье, хранение в своем жилище еретической литературы, сношения с колдуньей и еретичкой, сочувствия, ереси и поддержки еретика-рецидивиста Анселя Асье. Имеем в виду твои благопротивные деяния, мы, скорбя душою, лишаем тебя, Вивьен Коллер, причастия и крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы отделяем тебя от сообщества верующих христиан – И отлучаем от священных пределов церкви. Мы отнимаем тебя от груди святой матери церкви, на небесах и на земле. Мы объявляем тебя вивиен коллер отлучанным и осуждённым на предание гиенне огненной с сатаной и всеми нечистыми его бесами. Отныне душа твоя обречена на вечное проклятие. Эвиан сидел, не поднимая головы. Он думал, что ничто более не сможет запугать его, что он испытал все возможные страхи и страдания. Однако ему показалось, будто каменный пол разверзся, и под ним раскрылась горящая бездна, кишащая чертями и бесами. Не говоря больше ни слова, деборд снова осиял крестным знамением себя, а затем ло рано Ренара и свою свиту. После он вновь посмотрел на Вивьену и молча вышел из тюремной камеры, увлекая за собой всех остальных. Я проклят. Только и сумел подумать Вивьен, глядя им вслед. Нет, нет, Господи, за что? Воистину, его прегрешения, которые действительно имели место, сейчас вовсе не казались ему такими непростительными. Слезы, теперь уже давящие, обжигающие и словно потяжелевшие, отжимавшие горло рыданий, вновь потоком хлынули по его щекам. Если надежда на духовное спасение до этого и теплилась в нем, то теперь от нее остался один лишь пепел.